Параграф 2. Великая хетская держава в период Нового хетского царства. 14-13 века до нашей эры. Борьба за политическое преобладание в Передней Азии. В начале 14 века до нашей эры происходит возрождение хетского царства, связанное с деятельностью одного из самых выдающихся хетских царей. Супил Улиумы, искушенного дипломата, способного полководца, дальновидного политика. Умело используя благоприятную международную ситуацию, сложившуюся в Передней Азии, в связи с ослаблением могущества Египетского царства, Касситского Вавилона, государства Митани, Супил Улиума наращивает военную мощь Хетского царства. На вооружении хетов были приняты легкие быстроходные колесницы, запряженные лошадьми. На такой колеснице находилось три воина: возница, стрелок и щитоносец, целый экипаж, который мог нанести большой урон строю вражеских воинов. Суппил Улиума укрепил крепостными сооружениями ряд хетских городов и прежде всего столицу Хаттусу. Первоначально он направил оружие против царства Арцава. Используя дипломатию, супилу Улиума поставил под свой контроль сильное государство Кицувадна. Выдав замуж за царя Хаясы свою дочь, супилу Улиума закрепился на южных склонах восточно пантийских гор и получил доступ в горный район, богатой металлами, в том числе и железом. Опираясь на эти успехи, Супил Улиума воспользовался ослаблением внешнеполитической активности Египта во времена Эхнатона и активно вмешался в междуусобную борьбу мелких княжеств Восточного Средиземноморья. Хетты проникали на Средиземноморское побережье вплоть до устья иордана распространяя свое политическое влияние на эти районы, ранее тяготевшие к Египту. Венцом внешнеполитических успехов Супил Улиума было покорение Митани, одного из самых опасных соперников хетов в борьбе за гегемонию в Передней Азии. Сначала он захватил принадлежащие Миттанни сирийские города и области, Халпу, Нухаше, Нию и Каркемиш, Каркемиш был колонизован хетскими поселенцами, сильно укреплен и превратился в одну из главных крепостей новой хетской державы. Страница 185. Управление им было передано хетскому царевичу супил улиума умело вмешался в борьбу за власть в метании начавшуюся после смерти царя тушратты завладел всей страной и посадил на трон сына тушратты Шаттивасу, который стал его зятем и зависимым правителем в результате напряженной деятельности супил улеумы хетское царство превратилось в могущественную военную державу Простиравшуюся от бассейна Чароха и Аракса до Южной Палестины и от берегов Галиса до границ Ассирии и Вавилонии. При втором преемнике супил Улиумы, царе Мурсиле II около 1340 года 1305 года до нашей эры Хетская держава еще более усиливается. Главные военные события в этот период развернулись в юго-западной части Малой Азии, где сложилась опасная коалиция во главе с традиционным противником хеттов, царством Арцава. Хеттам удалось ослабить коалицию и привлечь на свою сторону правителей Южной Фригии и Ликии, а также город Милаванда, Милават, позднейший Милет. Однако в целом она оставалась весьма сильным соперником. Решительное сражение между войсками Арцавской коалиции и хеттами произошло у города Вальмы в Южной Фригии. Войско Арцавы было разбито, царь Арцавы и его наследник бежали в соседнее царство Ахиява, а хетские войска захватили город Апасу, позднейший Эфес, и вышли к берегам Игейского моря. Арцава попала в зависимость от хетского царя. Большая часть Малой Азии перешла под власть хеттов. Это был апогей военного могущества великой хетской державы. Однако уже в конце правления Мурсили II Внешнеполитическая обстановка в Передней Азии осложнилась. При воинственных фараонах 19 династии Сити I и особенно при Рамсесе II Египет укрепил свое военно-политическое могущество и начал серию войн за возвращение областей восточного Средиземноморья. Вспыхнула ожесточенная борьба двух великих держав того времени египетской империи и хетской державы за преобладание в Передней Азии. Одно из решительных сражений произошло при Кадеше в 1296 году до нашей эры, где египетская армия во главе с фараоном Рамсесом II потерпела поражение, а самому фараону с большим трудом удалось спастись и увести остатки своей армии в Египет. Рамсес II учел уроки своего поражения, вновь собрал значительную армию и, используя ее силу и свое дипломатическое искусство, начал постепенно вытеснять хеттов из Восточного Средиземноморья. Зависимые от хеттов мелкие княжества Палестины и Сирии стали проявлять сепаратизм, и были не прочь опять перейти на сторону Египта. К тому же осложнялась политическая обстановка в самом Хетском царстве. После смерти царя престолом насильственно завладел его младший брат Хаттусили III, отстранивший от власти своего племянника. Чувствуя непрочность своего положения, Хаттусили III не мог вести решительную борьбу с Египтом. К тому же на юго-восточных границах Хетского царства стала усиливаться Ассирия, угрожая владением хеттов в северной части восточного Средиземноморья. В связи с этим между Египтом и Хетским царством наметилось сближение, закончившееся заключением мирного договора 1280 год до эры Согласно договору, Большая часть Сирии и северная Финикия стали зоны хетского влияния, а Палестина и южная Финикия – египетского. Стороны обязались выдавать перебежчиков, поддерживать друг друга военными силами против внутренних и внешних врагов. Египет стал снабжать хетское царство хлебом, а хетты ввозили в Египет железо, серебро, строевой лес. Договор был скреплен династическим браком, дочь хетского царя стала женой Рамсеса II. Теперь Хаттусили III смог выступить против Ассирии. Попытка остановить ассирийское продвижение с помощью вавилонян не удалась. Ассирийцы разбили вавилонян, захватили метанни и дошли до Керкемиша. Хаттусили III с большим трудом сдерживал их натиск. Его преемники продолжали активную политику лишь на западе, а на юге и востоке ограничивались оборонительными действиями. Воспользовавшись тем, что греки разгромили троянское царство вторая половина 13 века до нашей эры, хетты захватили Троаду и разрушили Сарды. Страница 186. Однако этот успех, как оказалось, стал последним проявлением хетского могущества. В конце 13 века до нашей эры создалась мощная коалиция так называемых народов моря, племена с побережья и островов Эгейского моря, отличающихся пестрым этническим составом но говоривших на индоевропейских языках. Как смерч они обрушились на государство Передней Азии. Египту с большим трудом удалось отразить их нападение. Но хетское царство не выстояло. Народы моря разгромили хетские войска, не помогли и знаменитые хетские колесницы. Столица Хаттуса была взята штурмом, подверглась полному разорению, а хетская держава навсегда прекратила свое существование около 1190 года до нашей эры. На месте рухнувшей хетской державы в 12-8 веках до нашей эры существовал ряд мелких государств, сохранявших хетские традиции и культуру. Наиболее процветающими из них были Табал и Хатти со столицы в карке Миши. К концу VIII века до нашей эры большая часть этих государств оказывается в руках Ассирии. Хетские языки и хетская письменность исчезают, а само название хеттов забывается.